Глава третья. Порнуха в булочной. В тихом переулочке, отходящем от проспекта Мира, за свежепокрашенным металлическим забором располагался солидный особняк, отремонтированный, надо думать, какими-нибудь турецкими гастарбайтерами. И похоже совсем недавно. Центральный вход украшала, начищенная до солнечного блеска, бронзовая табличка. Федеральный центр по проблемам поддержки и развития семьи и репродукции. В правом крыле здания поселилась нотариальная контора, обменный пункт и парочка фирм с трудночитаемыми иностранными названиями. Между окнами левого крыла царил небестоланно выполненный рекламный щит. Знаменитый томный взгляд, не слишком тепло дето Сильвии Кристаль приглашал посетить секс-шоп на первом этаже. Отдельного входа эта части дома не имела, но именно сюда надлежало двигаться Речкину, если он правильно понял. Миновав чистенький просторный вестибюль, обставленный не без претензий на роскошь, но все-таки по откровенно больничному стандарту, и совладав с искушением поглазеть, на разноцветные презервативы и пластиковые генитарии. Тимофей попетлял в причудливый сломанном коридоре и, наконец, уткнулся в искомую дверь с двухэтажной надписью «Директор и замдиректора по коммерческим вопросам». «Вербицкий — это вы?» — недоверчиво поинтересовался Риткин. «Вербицкий — это я». Заверил его человек, лет 35-40, с виду, сидевший перед включенным компьютером. А вы Тимофей Редькин, правильно? Заместитель директора выглядел намного скромнее, чем представлялось на входе в это преуспевающее заведение не вполне понятной ориентации. Потертые джинсы и простец майка не первой свежести были бы... Не к лицу даже водителю в подобной фирме. Да и кабинет Михаилу Моисеевичу отвели странный. По существу предбанник, где обычно сидит не зам, а, допустим, секретарь-референт. Но если всерьез задуматься, какое это все имело значение? Редькин же не лечиться сюда пришел. «Просто поговорить, а Константин плохого не посоветует». — Не возражайте, если мы сразу перейдем на «ты», — неожиданно предложил Вербицкий. — Когда обсуждается проблема известного свойства, намного удобнее, знаете ли, разговаривать по-простому, без интеллигентских заморочек. — Принято. — Принято, — кивнул Бриткин. Вербицкий удивительным образом располагал к себе, несмотря на все несоответствие внешности и обстановки. На нового русского этот гражданин, ну никак не тянул. Темно-каштановые кудри, классический иудейский профиль, характерные чуть припухлые губы и ясный, пронзительный, ироничный взгляд больших, слегка выпуклых серо-голубых глаз. Интеллектуальное превосходство читалось в них со всей очевидностью. Но это совершенно не обижало. На вас смотрели мудрые и добрые глаза учителя. Ему бы раввином служить, а не с бандитами работать. Однако в богоугодном центре по проблемам то ли репродукции, то ли контрацепции, изначально было все построено на несоответствиях, и в этом заключалась своя необъяснимая прелесть. Впрочем, от чего же необъяснимая? ведь происходившее с Речкиным в последние дни подчинялось до сих пор исключительно логике абсурда. Значит, и расследовать такое дело мог именно подобный чудак в заношенных джинсах уличного порошайки и с глазами библейского пророка. «Зови меня просто Майклом. Меня так все зовут еще со школы, а я буду звать тебя Тимом. Принято?» Вербицкий закурил и пододвинул пачку легкого мальбора в сторону собеседника. «Обсуждать такое поподайлово и не курить было бы методологически неверно», — пояснил он. Потянувшись за сигаретой, в кармане были свои, но грех отказываться, когда угощают. Редькин не мог не отметить несколько неожиданный вид экрана у включенного компьютера. «Нет». Там была не мерцающая заставка и не игрушка. Всю светящуюся поверхность покрывали многочисленные окошки с разноцветными фрагментами текста. И, вспомнив свое недавнее увлечение программированием, Редкин сообразил, что Майкл пишет новую программу на языке C в специфической оболочке Visual Studio. Довольно странное занятие для коммерческого директора полумедицинского центра. Впрочем, это уже мелочь по сравнению со всем остальным. Юрист от Бога оказался юристом самозванным, но умение четко распределить все по степени важности, свойственное профессиональному системному программисту, приходило на помощь. Вергинский не позволял Редкину произносить длинных избивчивых монологов. Он задавал короткие, точные вопросы, выстроенные в строгой последовательности, и очень скоро из их беседы проступила достаточно ясна картина случившейся аварии, словно кто-то взял и решительно протер заляпанной грязью ветровое стекло. Сигареты при этом курились почти одна за другой. Но голова не болела. Никотин сгорал нацело в процессе интенсивного мышления. А картинка-то получилась забавная. О заказчиках, наводчиках и первопричинах наезда Майкл пока не рассуждал. Каждому овощу свой срок. Но с командой исполнителей все теперь стало ясно. Случайностей подобных этой, конечно, не бывает. Не его били нарочно. Существует такой бизнес, подслеживают только что купленные машины у не слишком серьезных людей, под видом дурацкой аварии мнут и по скупают. Потом грамотно восстанавливают исключительно внешний вид и продают почти как новые. Ловится эта категория мошенников с трудом. Ведь непосредственный исполнитель может и не знать, что творит. Похоже, что в данном случае несчастного охламона Кусачева как раз и подставили. К тому же в милиции и в ГАИ у таких шаек всегда есть свои люди. Так что через государственные органы здесь почти наверняка выкрутить ничего не удастся. А вот с помощью специальных пассажиров можно и даже на взаимовыгодных условиях. Решено было назначить Игорю Федя встречу в этом самом детородном центре. Дескать, Редькин надумал машину продавать, надо только все обсудить в деталях. Ну, а обсуждение деталей полностью возьмет на себя Майкл. Если ребята понятливые окажутся, на Майкле все и закончится. Ну, а уж если нет, тогда придется звать помощников. То есть этих самых специальных пассажиров. Редькина всегда умиляла. Как много существует разных слов для обозначения одних и тех же понятий. Бандиты, ракетиры, защитники, помощники, братки, серьезные люди, а вот теперь еще и специальные пассажиры. «Оценку ты, конечно, проводи». — сказал Майкл в заключении. — Но ни в какой суд бумаги не таскай. Копию принесешь сюда, будем твоего Игоря пугать. — Денег на оценщиков не жалей, пусть накрутят по максимуму. — Ну вот и все. Договоришься, звони, хоть сюда, хоть по-домашнему.